Глава седьмая. Эвелин Киньяр. Я даже подумать не успела, как корни послушались и взметнулись вверх. Вышли из-под земли одним резким, но аккуратным движением, перетащили всех прямо под дверь, не забыв при этом кактус и мою неподвижную тушку. Первый червь показался спустя мгновение. Теперь уже думать точно было некогда. Огромная пасть раскрылась, и тварь зарычала. — Голкое эхо подхватило ее рык и разнесло по округе. «Тьма!» — выругалась Камила, а койот вышел вперед, закрывая нас всех собой. Червь медленно двинулся вперед, раскрыв громадную пасть и демонстрируя десятки неровных рядов с большими острыми зубами. Я выставила вперед щит из густо сплетенных корней. Но тварь не остановилась. Червь видел цель и не видел никаких препятствий. Каждое мгновение было на счету. Камилла плела здоровый огненный шар. Я видела потоки ее магии, но уже сейчас понимала, что девушке не хватит сил на файербол размером больше, чем яблоко. А еще я не знала, сумеет ли червь навредить Эйде, и из-за этого никак не могла решить, как действовать дальше. Я понимала, что могу сейчас отойти от дверей и пропустить всех в защищенный зал. Но это была тайна дерева, и оно верно берегло ее столько лет. Имела ли я право поступиться этим ради спасения жизней друзей? Идеи мелькали одна за другой, но все они были настолько нелепыми и абсурдными, что я сейчас, как никогда прежде, ощущала свою полную беспомощность, даже находясь в теле столь мощного и могучего существа, как древо-страж. Как назло, в голову не шло ничего стоящего. Я чувствовала, как паника захлестывает меня с головой. Накрывает словно волна во время шторма И вот-вот закрутит, перемалывая кости, оскалистый берег «Нет, нет, нет!» Эхом донесся до меня голос Камиллы Когда заклинание сорвалось и осыпалось мелкими искрами Хан попытался кинуться на червя Но я успела схватить его одну из веток «Это мой бой, пора малышке Эви стать взрослее» Я представила, как корни проходят под землей, как они сковывают проклятого монстра и разрывают его на куски. Только этого оказалось недостаточно. Толстая шкура не поддавалась давлению, а червь извивался, пытаясь спасти свою жизнь. Страх прошел. Теперь боялся он. Его большое сердце колотилось. Монстр впервые встретил такой отпор и запаниковал. «Сдавить еще сильнее?» «Пусть шкура выдержит, а вот внутренности, справятся ли они с таким давлением?» Червь издал такой звук, словно заскулил. «И мне вдруг стало жаль это существо. Оно живое, голодное, просто хотело кушать. Разве это повод для убийства?» Магистр Астрид часто на лекциях повторяла нам. «Магия идет от сердца. У истинного чародея оно должно быть большим и чистым». Сила вам дана, чтобы творить и созерцать, а не разрушать. Даже когда вы защищаете самое дорогое для вас, вы всегда должны помнить это. Магия не терпит ненависти. Она крепнет в любви. Любовь. А ведь именно ее так не хватало Камиле все эти годы. Поэтому ее магия так ослабла. Я представила себе, что закрываю глаза. И плавно рожала корни. Вспомнила лицо Виктора, его глаза, руки, губы. Наполнила сердце тем невероятным чувством, что испытывала к этому мужчине. Вспомнила родителей. Маму, ее улыбку, завтраки, тепло. Щенка, который жил у нас, его преданный взгляд и влажный нос. И дала магии раскрыться, словно розовому бутону. Лепесток за лепестком, по крупице, по капле до конца. Я так и не смогла сформировать в заклинание тот поток силы, что напитал мое древесное тело от кончиков корней до самых верхних веточек. Запустила в червя, как было. Чистый поток эмпатии. Я поняла, что чувствует он. Теперь пусть и этот монстр испытает то, что ощущаю я. «Не бойся. Я не желаю тебе зла и больше не причиню вреда. Уходи, здесь нет еды. Мы друзья». «Эвин, нет!» Я почувствовала, как Камила схватила меня за руку и держит, а под ладонью другой руки ощутила шершавую, больше похожую на камень, горячую кожу червя. Страха не было, лишь легкое удивление. Я открыла глаза. Монстр закрыл пасть и с интересом смотрел на меня. Все хорошо, он не будет пытаться нас сожрать», с улыбкой погладила червя по морде. Таким он мне нравился куда больше. Спокойный и совершенно безобидный, словно тот самый щенок, который долго искал хозяина и, наконец, нашел. Из проема показались еще два монстра. Только они уже не проявляли агрессии. Скорее, это был интерес. Мол, кто это тут такой наглый? «Потрясающе!» Донесся до меня шелест листвы, но я четко различил это слово обернулась и увидела, что веточки Эйды покрылись густой листвой невероятного винного цвета и фосфорисцировали, освещая до самого потолка огромный зал, в котором мы стояли. «Это ты невероятно!» — прошептала я, присела и погладила корешок, что выглядывало с под земли. «Что-то я вообще потеряла нить происходящего», — вздохнула Лилу. Черви в этот момент словно опомнились, развернулись и уползли едва ли не завалив проход, из которого мы пришли. Это называется унитатим когда маг переносит свое сознание в тело другого существа, пояснила Камилла. Только способны на это очень немногие, и уж тем более не адепты. Даже самых сильных магов оно на несколько дней выбивает из седла, а ей хоть бухны. Ты кто вообще такая, девочка? Фыркнула она рассматривая меня недоверчивым взглядом. «Да не трогай ты ее, в лес хан. Не видишь, что ли? Она в шоке». «Я не в шоке. Со мной все нормально», — ответила, нахмурившись, и обратилась к Эйде. «Ты покажешь нам, что сторожишь». Виктор Дэн Лаоса. «О, крошка Иди!» — вздохнул Маркус и покачал головой. «Она давно уже выросла и справится без меня». «Она выросла, а первокурсники еще нет. Ректор, кто лучше вас удержит адептов в узде?» Кельвин подключился к попыткам уговорить Маркуса пожить еще немного. «Да, несмотря на то, что многие не любят старика, долгое время он держал порядок». Все факультеты были словно в ежовых рукавицах. Птенцы и сами вылетят из гнезда. Пожал плечами ректор, откинул голову на стену и закрыл глаза. Мне надоело играть в эти игры, и я не видел смысла в дальнейших препирательствах. Уговаривать его не было времени. Быстро сплел усыпляющие заклинания и собирался спустить его. Но Маркус вдруг открыл глаза нахмурился, посмотрел сперва на меня, потом на Кельвина и спросил. «Что вы оба здесь делаете? Виктор, это может быть опасно. На каких основаниях ты привел сюда адепта?» Голос изменился, окреп и снова приобрел металлические нотки. «Кажется, он не помнит, о чем говорил пару минут назад», — проворчал Кел. «Кто там чего не помнит?» — нахмурился Маркус, С трудом поднялся, всеми силами пытаясь не показывать свою слабость, и направился к двери. Было очевидно, что каждый шаг сейчас старику давался с трудом, но он стойко шел вперед, не оборачиваясь и не останавливаясь. Мы переглянулись и пошли за ним, а потом, не обращая внимания на возражение ректора, взяли его под руки и повели в госпиталь. «Что будем делать дальше? Маркус в таком состоянии точно нам не помощник». Покачал головой Келл, как только лекари занялись спасением старика. «Пойдем разбираться с самозванцем», — нервно передернул плечами, чувствуя, как в груди разрастается ком неконтролируемой ярости. «Я должен был сейчас искать Эвелин, а не решать проблемы Академии». Вернулся дежурный лекарь и пообещал, что с ректором все будет в порядке. «Не оставляйте его одного и следите за состоянием почаще», наивно пробормотал Кельвин и догнал меня уже в коридоре. Я остановился перед кабинетом ректора и сделал глубокий вдох, а заодно активировал всевозможные защитные заклинания и подвесил еще несколько боевых. Келл тем временем создал плетение, позволяющее подсматривать и подслушивать, и нанес его на дверь. Самозванец стоял лицом к окну, а в кресле сидела наша непревзойденная психологиня не переживай идан завтра уже никто и не вспомнит о твоем позоре с насмешкой произнес мужчина маркус это сейчас тяжело но думаю я как нибудь и сама переживу воспоминания об этом котле с пуншем все равно рано или поздно выяснится кто причастен к подобным шуткам и вот тогда проведем полную терапию чтобы мозги на место встали ответила Иди, как называл ее настоящий Маркус. Ну все, ступай. У меня сегодня еще есть дела. Старик развернулся и даже слегка наморщил нос, с ненавистью глядя на девушку, которая рассматривала свои ногти, словно никогда прежде не видела их. Дела? Снова дела. Вы ведь собирались ездить отдохнуть. Почему остались на каникулах в академии? Непривычно спокойным, тихим голосом поинтересовалась Тиер. Да понял вдруг, что некуда ехать. Не растерялся он. А это уже второй прокол. Маркус всегда хотел посетить Сизые горы. Там похоронена моя мать и кто-то из его родных. Кто вы? Поинтересовалась наша психологиня, поднялась с места, легко и быстро зажгла на руках два мощных фаербола. «Она так умеет?» — прошептал Кельвин, глядя на меня круглыми глазами. «Как видишь», — пожал плечами и открыл дверь, наблюдать дальше не было никакого смысла. «Виктор», — охнул ректор. «Идан, кажется, окончательно сошла с ума», — пожаловался он. «Я так не считаю. Могу повторять ее вопрос, но лучше скажу по-другому. Покажи свое истинное лицо». Ответил ему, встав рядом с психологиней. «Вам же хуже». Скривившись, он покачал головой. А вокруг нас один за другим начали открываться порталы. И в комнате стало на десяток магов больше. Я создал порыв ветра и захлопнул дверь, оставив Кельвина за пределами кабинета. «Здесь определенно будет горячо, и нечего делать адепту среди подготовленных бойцов». Ну надо же, сколько желающих поразвлечься, рассмеялась Иден и тихо сказала. Эти котики на мне, с тебя самозванец. Огненные вихри тут же сорвались с ее пальцев и понеслись в направлении пришедших. А я успел сбить портал, что собирался открыть псевдоректор. Глаза в глаза. Мы считали удары сердца и ждали, давая противнику право напасть первым.